Глава 3. Жаждущие тьмы Балекла и солнечные лучи растопили почти весь лежавший на холме снег. Молодые побеги оторвались от земли, усердно впитывая всю доступную энергию, необходимую им для дальнейшего роста. Точно на пасторальной картинке, на покатом склоне, подернутом зеленой дымкой, застыл на фоне голубых небес юный Адонис. Лишь ветер трепал полу его дорожного плаща. Однако, если бы кто-то приблизился к нему, то поразился бы неворазимо жуткой ауре, окружавшей его высокую фигуру всю в черном, и понял бы, что за неземной красотой скрывается абсолютно потусторонняя сущность. Ди — охотник на вампиров. Весной ли, летом ли, в его бесстрастных глазах в любое время года стоял омут совершенного мрака. Ди остановился на полдороги к вершине. Со стороны города к холму приближалась повозка. Это ехала Лина. Вилась на ветру грива ее черных волос. Почувствовав, что Ди заметила ее, Лина взордилась, заулыбалась и замахала рукой. Охотник не помахал в ответ и, хотя дожидаться, когда девушка остановит телегу, подберет подол длинной синей юбки и взберется к нему было совершенно не в его духе, он помедлил. Похоже, не только у людей, у любых живых существ возникали трудности с восхождением на холм. Что привело тебя сюда? Сурово осведомился охотник. «Ха, между прочим, я собиралась спросить у тебя то же самое. Ладно, так уж и быть. Составлю тебе компанию. Как-никак ты был столь любезен, что подождал меня и в такое». Девушка запыхалась, но улыбка не сходила с ее губ. Кожу Лины щекотали мурашки предвкушения, и не только из-за великолепной внешности Дампира, но и потому что рядом с ним было забавно, хотя, возможно, забавно и не совсем верное слово. Находиться рядом с Ди было интригующе и интересно». Лина не могла знать, какой он могучий охотник, и что самые опасные типы Фронтира съёживаются при одном упоминании его имени. Ей было 17. В этом возрасте девушки смотрят на своих ровесников, как на сопляков-молокососов. Возможно, иди в глазах Лины был всего лишь смазливым юнцом, хотя кто знает, сколько на самом деле сравнялось лет этому отпрыску вечных, нестареющих и бессмертных аристократов. «Я не ждал тебя». Ледяным тоном отрезал Ди. «Иди обратно». «Тебе надо домой». «Вот еще, фыркнула надувшись Лина. «Здесь с тобой я в большей безопасности, чем в городе». «Воистину так. Будь по-твоему». Дед вернулся, не сказав больше ни слова. Шагало неспешно, размеренно. Но, как Лина не старалась, как не карабкалась, ей не удавалось сократить расстояние между ними. Едва добравшись до вершины, она без сил рухнула в тень крепостной стены, где же хоть это и показалось бы кому-то жестоким, Немедленно, даже не оглянувшись, скользнул в развалины и скрылся из виду. «Нет, это невероятно! Из всех хладнокровных...» Лина даже вскочила и топнула ногой от досады, но тут что-то белое выпало у нее из-за пазухи. Поспешно подхватив потерю, она бережно разгладила её и убрала за вырез блузки. После чего крикнув «Подожди меня, бессердечный дурень!» нырнула в брешь между камнями. Люди по-прежнему боятся входить в замки аристократов, Их владельцы исчезли по неизвестным причинам, а заброшенные дома и земли оккупировали сорняки и крысы. Автоматические устройства, обслуживающие здания, давно бы сломались, если бы не были выключены самими хозяевами. Видимо, существовали вещи, которых не имело права касаться человеческая рука. Впрочем, от одного вида графских развалин любого случайного прохожего пробирала зноб. Несмотря на сохранившиеся стены... Главные ворота и часовня, некогда бывшие здесь основными постройками, совершенно стерлись с лица земли. Внушающая жалость долговязая колокольня, утратившая верхнюю часть, зазубренной щепкой вонзалась в небесный свод. Повсюду на засыпанном снегом дворе валялись груды булыжников и прочих гораздо менее банальных строительных материалов. Первоначальную форму двора было невозможно опознать. Так поработало над ним время. И сейчас последствия этих трудов весьма успешно замедлили движение Лины вперед. Конечно, девушка не знала, кто и когда привел замок в такое запустение, это было скрыто за темной пеленой прошлого, и ныне ничто здесь, кроме зыбких щупалец ужаса, не имело отношения к человеческому существованию. История развалина оставалась загадочной и непостижимой. Некогда в районе фронтира строилось множество замков, жившие в них аристократы правили оттуда смертными, для своих дворцов знать обычно выбирала места возвышенные, чтобы взирать на людишек, что копошаться под ногами сверху вниз. Описания замков и рассказы об их владельцах передавались из уст уста подданными лордов, предания множились из века в век, но только не в Тепеше. Как жили аристократы, что они делали в этой скованной снегом и тьмой лощине, селения предпочитали не задаваться подобными щекотливыми вопросами. Ди стоял во мраке того самого зала, где Лина встретилась с ним впервые. При виде охотника, молча рассматривающего что-то на стене, Лине вдруг показалось, что молочно-голубой поток времени замедлил свой бег, А то я остановился вовсе. Одна из этих картинок пробудила твое воображение? окликнула Ди приблизившаяся Элина. Ди, игнорировавший прежние окрики девушки, обернулся. И Элина слегка расслабилась. О, да. Я должен был помнить, что ты поднимаешься на холм обычным образом. Ты часто приходишь сюда? Ага! Утвердительно мотнула головой девушка. Между прочим, я лучше кого бы то ни было в городе осведомлена обо всем, что касается замка. «Знаешь, я не в курсе, зачем ты пришел в развалины, но почему бы нам не походить вдвоём?» Краткий миг Ди изучал невинную улыбку Лины, а затем согласно кивнул. На сырых стенах прочно обосновалась обширнейшая коллекция живописи, аж глаза разбегались. Глядя на полотна, загадочные хотя бы потому, что сохранились до сих пор, Алина испытывала те же чувства, что и тогда, когда она увидела эти картины в первый раз. Сердце девушки заколотилось в груди, а дыхание стало жарким. Любовники с прозрачными крылышками порхают в резных тенях, омываемой лучами луны рощи. Бледная аристократка, смеясь, преследует сияющий диск, абрис которого размывает повисший над озером густой туман. Облачённый в черный аристократ погоняет неземную тварь, что влечет парящую над землей повозку, и фигуру их очерчивает зигзаги, бьющих с угольно-чёрных небес молний. Лунный свет блестит на роге единорога. Танцующие девушки рассыпают цветочные лепестки. Сияет земля. «Обратившиеся садом мерцающих трав». Тени и свет были на этих картинах «Симфония света и теней». Все это нарисовали аристократы?» Вопрос Лины не был обращен к кому-то конкретно, но слова, вылетевшие из ее уст, звучали песней. «Тот всегда сумерки и чернота, ночи лонные света и ещё туман». Так отчего же картины выглядят такими красочными, такими великолепными? Как можно нарисовать мир так мягко, так сюрреалистично, «Если мы шагнуть за окраину деревни не можем без того, чтобы не напугаться до судорог? Или ночь аристократов чем-то отличается от нашей?» Ди молча смотрел на семнадцатилетнюю девушку, которой прочили блестящее будущее в столице. В ее больших ясных глазах искрилось безмерное любопытство, заступившее место невинной наивности. «С молодых ногтей мы только и слышим о том, как страшны и свирепы аристократы», продолжала Лина, словно забывшая о стоящем рядом Ди. Мы не производим ничего бесполезного, создавая только то, что послужит нуждам цивилизации. И все же, когда я смотрю на эти картины, сердце мое замирает, а потом несется галопом. Когда я увидела их впервые, то даже подумала: если они умеют так рисовать, то сделайте меня аристократкой хоть сейчас. А потом я тайком стал изучить историю. Мистер Мейер, тот самый, который тогда пропал вместе со мной, тоже интересуется знать ее и собирает всевозможную литературу об аристократах, Он даже дал мне пару книг почитать. Хотя позднее сказал, что нужно всерьез заняться математикой, не отвлекаясь на разные бесполезные глупости, а потому он больше ничего мне не даст. В большинстве своем все, что люди понаписали об аристократах, ничем не отличается от рассказов взрослых жителей нашего городка, но была еще одна книга, книга об истории знати. Ах, как же она называлась? «Рассвет аристократии Санкстера. Она попала под запрет, едва выйдя из типографии... А вторая выслали на фронтир. Точно, именно ее я имела в виду. Лина звонко щелкнула пальцами, немало не удивившись тому, что странствующему охотнику известны столь тонкие подробности. Она просто обрадовалась вновь найденной нити разговора. Насколько я помню, в ней анализировалось искусство, оставленное аристократами: картины, голографические изображения, трехмерная музыка, а также освещались некоторые тонкости их культуры. Эту книгу я читала и перечитывала, пока из нее не начали выпадать страницы. Мне хотелось узнать о другом мире, о ночной цивилизации и об аристократах, конечно. Об их знаниях и их красоте. И я... На этом месте речь девушки оборвалась. Она словно опомнилась, пришла в себя и повернулась к Ди. Уже решено. Я еду в столицу изучать математику, но на самом деле мне больше всего хотелось бы заняться историей знатия.